После долгого плавания Синдбад наконец-то вернулся в родимый Багдад. Первым делом он хотел пойти в хамам, так называлась багдадская баня. Но родным и друзьям так хотелось, ну, хоть чуть-чуть узнать о его приключениях, все решили, что ради такого праздника хамам подождет. Синдбад попросил чашечку арабского кофе и начал свой рассказ. Слушая его, люди ахали от ужаса. Многие решили, что Синдбада кто-то околдовал. Но разве может человек безо всякой особой нужды отправиться в такое опасное путешествие? А потом... После всех разговоров, ахов и охов, упреков и восхищений, Синдбат отправился в хамам, то есть в баню. Вот это был настоящий праздник. Без сомнений, колебания, доверяюсь горячей воде, Ведь такого блаженства, как в бане, я не испытывал больше нигде. Сколько радости дарит хамам нашим душам, телам и умам. Ведь не зря почитают хамам тощий дервиш и толстый имам. После долгих походов и подвигов Я не чувствую тяжести лет Я опять после бани, как новенький Будто вновь народился на свет Сколько радости дарит хамам Нашим душам, телам и умам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 хотя, честно говоря, после собственных приключений сказки казались ему скучноватыми и странное дело, все чаще вспоминались Синдбаду морские просторы, шум парусов, дельфины. Вот где сказка-то. И вот однажды утром на обеденном столе Кто-то из домашних нашел записку. Поднялась тревога, сбежался весь дом, стали читать. Милые родители, братья и сестры, не волнуйтесь, пожалуйста, за меня. О, достойнейшие. У меня все хорошо. Я снова решил немножко.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 третий день пути налетел бешеный вихрь и стал, как дикий зверь, рвать паруса. Огромные волны кидали корабль вверх и вниз, валяли, как игрушку, сбока на бок. От бешеной качки сердце у Синдбада катилось то вверх, то падало вниз. А корабль все несло на скалы. И вот... Страшный удар. Корабль хрустнул, как орех, и стал тонуть. Синдбад намертво вцепился в обломок мачты. Огромная волна подхватила его и выбросила на берег. Пока Синдбад приходил в себя, ураган затих. Из всей команды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 «Теперь можно и пообедать!» Синдбад подошел к дереву, сплошь сыпанному большими сочными персиками. Он уже потянулся к ветке, как вдруг... «Ой!» Синдбад обернулся. «Кто здесь? Эй!» «Подойди сюда, добрый человек!» Голос шел из-за соседнего толстого дерева. «Не бойся! Я старик и очень болен! У меня ноги не ходят!» Синдбат осторожно обошел дерево и увидел незнакомца. Тот сидел, прислонившись спиной к дереву, а ноги... Были прикрыты полами халата. Привет тебе, о юноша! Ты пришел из города. Город? Какой город? Сердце у Синдбада бешено забилось. Здесь есть город, неужели спасен? Он не верил своему счастью. А где этот город? Вон там!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 Это ты меня слушай и запоминай. Значит так, с этого дня ты будешь моей лошадкой. <свист> <свист> Чего? Не перебивай. Надеюсь, ты будешь послушной лошадкой, а не лошадку я буду наказывать вот так. Ой, старик сжал Синдбаду шею как тисками. У морехода потемнело в глазах Ну что, ты будешь послушной лошадкой? Да, да, да Ну вот и молодец А теперь поехали Ну, ну, красавец! Ах, как поплатился Синдбад за свою доброту